Олесь Бузина. Революция на болоте. В поисках внутреннего врага. 17 лет назад едва вылупившуюся Украину любили почти все ее граждане. Иначе кто бы массово голосовал за ее независимость? Конечно, кто осторожненько любил, наученный горьким опытом обожания советской власти, кто с первой девичьей страстью. Но чувства, помню, были. Даже, так сказать, почуття. Однако уже с весны 1992 года на саморазрушение организма новорожденной девочки, той самой, что Щеневмерла, заработал главный и никем пока не отмененный национальный исторический закон. Своего, ближнего, украинец ненавидит куда сильнее, чем чужого. Говорю именно о так называемом «сведомом украинце» сделавшим из этнического происхождения народный промысел. Какие радужные горизонты открывались перед этой страной? Бескрайние просторы, намазанные толстым слоем чернозема. Могучая тяжелая промышленность. Какая-никакая электроника от киевского завода имени Артема, производившего системы наведения для ракет, до львовского телевизорного. Знаменитое черноморское пароходство. Целый торговый флот из 400 судов. Огромный кусок курортного побережья с пляжами, густо усыпанными чернобровыми девчатами в купальниках. И 700-тысячная армия с ядерным оружием, чтобы все это защищать. Аналитики предсказывали Украине блестящее будущее. Из всех постсоветских стран она выглядела самой перспективной. И вот прошло меньше двух десятилетий. Пароходство украли еще при Кравчуке. Кто украл? А у Кравчука и спросите. Именно перший президент отвечал тогда за все госимущество в Украине. Он же, этот перший, и разоружился, так же просто, как будто снял вечером штаны перед тем, как лезть к старой бабе америки в постель. Предприятия вздыхали одно за другим, выкидывая какой-нибудь фокус на прощание. Сам помню, как в конце 90-х у проходной того же завода имени Артема стояли его бывшие «ракетчики», со склепанными на скорую руку оборонными пылесосами. На киевском авиастроительном делали детские коляски «Мальвина». Естественно, не от большого государственного ума. Это ж сколько нужно произвести «Мальвин», чтобы сравняться по прибыли с одним «Русланом». До да столько детей не рождается даже в Китае. Казалось, эволюция ставит удивительно чистый научный эксперимент на профпригодность национальной управленческой элиты. Все годы независимости во главе государства стояли этнические украинцы – Кравчук, Кучма и Ющенко. Заметьте, не негры, не москали, не евреи. В 30-е на Лазаря Моисеевича Кагановича легко было все безразмерное украинское горе списать. А самое, что ни на есть чистопородное, в глухом незаасфальтированном селе выращенное, от любой вредной генетической примеси огражденное – Прямые потомки трипольцев и древних ариев. Укры из укров. Даже баню, пропитанную, как известно, москальским духом, все три шароварника впервые уже довольно в зрелом возрасте только в райцентре увидели. Причем долго в нее зайти не решались. Родное материнское боялись смыть вместе с сорочкой, вышитой строго под метру Павлычка, червоными та черными нытками. Это ничего, что один арий был из ЦК партии, второй – рыжий, а третий никогда ничего не крал собственными руками, бездельник. Главное, на выходе у всех троих получалось одно и то же. С каждым годом под их управлением украинцы вымирали все активнее. Общенародная собственность, чудом экономическим, без всякого выкупа, расползалась по частным карманам, а реальной независимости становилось все меньше». Ведь какая, согласитесь, независимость, если с утра до вечера только и дебатировать, вступать в НАТО или нет? Перефразируя слова классика, замечу, жить в НАТО и быть свободным от НАТО невозможно. Вступишь – не отмоешься. Вход – доллар, выхода – нет. «Самая большая безнравственность, – говорил Наполеон, – это браться за дело, которое не можешь совершить». Националисты, слившись в возвращенческих объятиях с перекрасившимися в один августовский день украинскими коммуняками, никак не хотели признаться, что просто не умеют управлять. Зато они знали, кто виноват в том, что Бог не дал им таланта. Пьято-колонна, российская мова, постколониальный синдром. Леонид Макарович, не успев на президентский стульчак усесться, сразу же всю гуманитарную политику отдал Дрочам и мовчанам. Леонид Данилович, больше всего приданным для собственной дочери озабоченный, хоть и пришел к власти под лозунгом предоставления русскому языку статуса государственного, тут же взад Макарычу пристроился. Следок в следок. О Викторе Андреевича вообще нечего говорить. Ему в украинском прошлом любой маньяк дорог, лишь бы размавляв державную мовою. Что там Шухевич с его львовскими погромами? Младшего современника гетмана Мазепы, людоеда Мацапуру, злодейски растерзанного царским оккупационным режимом, скоро героем Украины сделает. За досконалый владинья полтавским диалектом. А то, что Мацапура в 18 веке собственных односельчан в пост кушал – ерунда. Он ел несведомых украинцев и зато в рай попал. А як же ж гарно при цем успевав про Галю та грыться – Чего спевав, бо мачни дужи булы. В Украине нет главного, любви граждан друг к другу. Все, что хорошего проклюнется, жаба съедая до останку. Довоенный галичанский принцип, сви до свого по свое, заработал, как роторная пила на лесозаготовках. К соседу в гости ходят за ненавистью, прихватив под мышку обильную порцию своей. Как говорится, от всей души. Нате и лопайте. Бо продукт – вид национального выробника. Ладно бы, идей на чужих ненавидели, так ведь и своих на западенском копченом сале в схронах выбереженных трескают с неизменным аппетитом. Как съедали того же Вячеслава Черновола, дробили его рух на перегонки, все кому не лень. А с какой волчьей злобой они начинают выбирать, кому ехать на очередное «Евровидение»? как давят друг друга всего за 100 тысяч гривен Шевченковской премии, как и с каким извращенным удовольствием вспоминают, кто из них кого на перегонки сдавал в гестапо и НКВД, кому в прошлой жизни служил и подметки лизал. Я знаю, от чего это. И сейчас поделюсь страшной государственной тайной, прямо из кремлевского путинского сейфа, выкраденной. В каждом сознательном украинце на самом деле сидит унаследованный от Киевской Руси русский, клятый москаль. Чтобы убить в себе это внутреннее чудовище, истинный бандер-мазепенец, плюнув на все божьи заповеди, должен немедленно повеситься, нацепив себе на грудь табличку «Зрадник». Или, смыв с себя все наносное, вернуться к исконной русскости, той самой, что от князя Владимира «Красное солнышко», несмотря ни на какие смуты с крестом, стоящего над Днепром на Киевских склонах. 7 марта 2008 года.